211. Серые люди. Ватрас ответил моментально, словно только и ждал, что капитана кто-то вызовет на связь. Это кто? Кто говорит? Неважно, кто говорит, спокойно ответил я. Важно, какой у меня план. Какой план? Где мои люди? Преимущественно мертвы. И ты скоро к ним присоединишься, потому что корабль снова под нашим контролем. Если есть сомнения, рекомендую посмотреть, что творится в доке. Как раз в этот момент Кайто закончил прогревать атмосферные двигатели. Баракуда качнувшись, поднялась в воздух и повисла над бетонной площадкой дока. Кори, сидящая за штурвалом, поймала мой взгляд, кивнула и активировала приводы пушек. Пол под ногами едва заметно завибрировал, когда двухсот миллиметровые турбоплазменные пушки качнулись наводясь на цель на то самое здание в котором держали нашего капитана если они сейчас выстрелят от здания останется от силы половина а вторая половина будет разорвана на молекулы сука прошипел мне в ухо в приятно познакомиться якар ухмыльнулся я собственно дальше все просто «Через 20 секунд мы разносим тут все на кварке, а потом улетаем». «У меня ваш капитан! Вы не посмеете стрелять! Вы же его тоже убьете!» «Знаешь, ватрас Кори внезапно вклинилась в разговор. К твоему несчастью, у меня есть инструкции на этот счет от того самого капитана. И поверь мне, ты не хочешь знать, в чем они заключаются». Голос Кори слегка дрогнул, Но комлинг не умел передавать такие тонкие моменты, поэтому Ватрос ничего не заподозрил. Он несколько секунд сосредоточенно сопел мне в ухо, а потом резко бросил явно куда-то в сторону. «Заткнись». «Десять секунд, Ватрос», — проникновенно сказал я. «Кори, начинай накачку». Девушка кивнула и щелкнула тумблером. «Где-то под нами сейчас начали вращаться термокамеры пушек, в которых нагретая плазма уплотнялась до рабочей плотности. И каждый, кто знал, как работают плазменные пушки, видя это со стороны, хорошо понимал, что через 10 секунд выстрел произойдет, независимо от того, будет ли нажата кнопка огня или нет. Перегретый спрессованной до плотности центра звезды, плазме, просто некуда будет деваться, кроме как в выходное сопло. «Пять!» – проникновенно произнес я. «Дайте слово, что не тронете нас, если я отпущу капитана!» – заорал ватрас «Даю слово! Четыре!» «Все, отпускаю! Отпускаю! На!» «Кар, это капитан!» – тут же раздалось в комлинке. «Я иду к вам!» «Да, Кэп!» – коротко ответил я и повернулся к Кори. «Глуши пока!» Девушка кивнула и прервала накачку. «Кар» Я подошел к ней и встал рядом с пилотским креслом, глядя через лобовое стекло на то, что творится перед нами. Кори скосилась на меня и слегка подала штурвал вперед, наклоняя нос еще больше, чтобы было лучше видно. Пиратов, о которых говорил Ватрос, и след простыл. Они просто исчезли из дока, причем наверняка еще в ту секунду, когда корабль только-только оторвался от бетона и поднялся в воздух. Единственной фигурой, которая попалась в поле зрения, был капитан. Он действительно вышел из дверей базы и помахал нам рукой. «Просканируй», — велел я, тыкая пальцем в его фигуру, во всех диапазонах. Кори немного удивленно посмотрела на меня, но послушалась и пощелкала тумблерами, запуская все возможные сканеры. Я ожидал от Ватрос любой подставы, начиная от подсаженного в комлинг капитана Бага и заканчивая брикетом взрывчатки у него в кармане. Но все сканеры показали отрицательные значения. А значит, капитан был чист. «Добро», — произнес я. «Корье минимальная высота. Кайто, Магнус, помогите капитану подняться на борт через тот же шлюз, через который пробрались мы». «Слышь, ты еще покомандуй», — взвился негр, но корье его моментально осадила «Магнус, выполняй». Через минуту капитан уже вошел на мостик, а следом за ним и Магнус, наматывая на локоть обычную веревочную лестницу с перекладинами из стальных прутков. Капитан поприветствовал нас и самодовольно произнес, явно имея в виду лестницу. «Я же говорил, что однажды она пригодится». Однако по внешнему виду капитана было видно, что боевой настрой дается ему тяжело. На голове олела свежая ссадина, Да к тому же он держался за левый бок, хоть и пытался скрыть это непринужденной позой. «А ну-ка, Кори!» Капитан, припадая на левую ногу, прошел к пилотажному креслу. «Уступи-ка место старику. Сейчас я по этому хрену отработаю из всех калибров. Будет знать, как похищать капитанов». «Нет», — произнес я, вставая между капитаном и креслом. «Не отработаете Капитан остановился передо мной, глядя снизу вверх, Но таким взглядом словно заподозрил меня в том, что я тоже робот, как и Жи, только почему-то выгляжу как человек. «И почему же, расскажи, пожалуйста, не отработаю?» — поинтересовался он. «Потому что мы дали слово», — вместо меня ответила Кори. Она развернулась вместе с креслом и сейчас сидела лицом к капитану, широко расставив ноги и глядя на него из-под красной челки. «Мы дали слово, что оставим Ватроса и его шакалов в покое, «Если они отпустят тебя, и мы не станем нарушать это слово», — добавил я. «Даже в отношении такого мусора, как Ватрос», — капитан скептически поднял бровь, — «он не заслуживает такого отношения. Любое слово данное ему можно смело забрать обратно, потому что он на нашем месте поступил бы именно так. Неважно, как поступил бы он», — я покачал головой, — «вообще неважно». «Потому что дело не в том, что мы дали слово ему. Дело в том, что слово ему дали мы». Закончила за меня корея, словно прочитала мысли, и я бросил на нее быстрый благодарный взгляд. Она тоже улыбнулась мне, но сразу же прогнала улыбку с лица и снова натянула маску полной отрешенности. «Черная дыра с вами». Капитан махнул рукой, забыв, что у него повреждены ребра, и скривился от боли. «Может, вы и правы». «Тогда включи мегафон, Кори. Я хотя бы выскажу этому ублюдку все, что о нем думаю». Кори молча развернулась к приборной панели, щелкнула тумблером, переводя рацию в режим громкоговорителя, и протянула капитану микрофон на длинном витом проводе. «Эй, Ватрас!» — начал капитан. «Ты, конечно, ублюдок, мать твою! Но моя команда дала тебе слово...» что твоя жалкая бесполезная жизнь останется при тебе. Поэтому сейчас я не стану тебя убивать. Но только попадись мне еще раз. И клянусь, ты узнаешь, какой температуры плазма у меня в пушках. И само собой, твой груз мы тебе ни хрена не отдадим. Ты сам сказал, что он тебе теперь не нужен. Мы забираем его в качестве компенсации за потраченное на тебя время. А теперь открой док, чтобы мы могли отсюда вылететь. Или, клянусь, мы откроем его сами. Микрофон занял свое место на приборной панели, а капитан снова схватился за ребра и скривился. Так, капитан, пиявка нахмурилась, глядя на своего командира. Я, конечно, рада тебя видеть, но это вовсе не от того, что ты как-то особенно хорошо выглядишь. Я бы даже сказал, очень хреново ты выглядишь. Так что идем-ка со мной. «У меня есть для тебя горсть вкусных таблеточек». «Только попробуй, как в прошлый раз», — пригрозил ей капитан и, держась за бок, пошел следом за пиявкой. «Док открыт», — доложил Кайто с места техника. «Отлично», — вздохнула Кори. «Валим отсюда, ребята». И она на полную подала вперед рычаг мощности маршевых двигателей. «Не атмосферных, а маршевых». Сейчас под нами бушевала настоящая энергетическая буря, размывающая прочный армированный бетон, как простой песок. Конечно же, стартовать таким образом с планеты, даже если это всего лишь планетоид, ни в коем случае нельзя, это просто полное уничтожение Дока. Но Коре слишком уж хотелось хоть как-то отомстить Ватросу и его людям, поэтому ни о каком мягком взлете на атмосферных двигателях не шло и речи. Корабль пулей вылетел из дока. Секунда невесомости, пока одуплялся контроллер, а потом с легким щелчком включилась система искусственной гравитации. «Вот же ублюдок!» — кинула Кори в сторону удаляющейся пиратской базы и снова тронула комлинк. «Капитан, куда мы теперь? Может, на двухвостку? Там, конечно, атмосфера не самая дружелюбная, но зато у Борова вполне приличные ремонтные доки. Отличная идея, Кори!» Похвалил ее капитан в комлинг. «Ай! Пиявка! Спешу нахер с борта!» Комлинг отключился, и Кори бросила взгляд на Магнуса, который сидел за консолью навигатора. «Магнус, курс до двухвостки в автопилот и отдыхаем. Жи, собери все трупы по кораблю и сложи их возле шлюза. Избавимся при первой возможности. Надеюсь, больше за сегодня ничего не случится. Хватит с нас приключений». Она устало вздохнула и прикрыла глаза. «Путь до Двухвостки займет два часа», — отрепортовал Магнус от своей консоли. «Быстрее никак. Не на наших двигателях. Можно слегка сократить это время?» — подал я голос и взглянул на кайто «Правда ведь? Мы же это уже делали?» «Опять гонять энергию!» — Азиат приуныл, но вздохнул и развел руками. «Делать, мол, нечего». «Тогда займитесь этим!» — не открывая глаз, произнесла Кори. «Быстрее туда доберемся, быстрее окажемся в баре. Мне до смерти нужно выпить». Следующие полтора часа мы с Кайто снова гоняли энергию с двигателя на двигатель, чтобы сохранить баланс между скоростью и нагрузкой. Я ожидал, что во второй раз это дастся намного проще. Но хрен-то там. Что-то в энергосистеме корабля явно было не так, и показатели периодически скакали, так что приходилось следить за ними во все глаза. Даже поговорить было некогда. Максимум обменивались короткими фразочками типа «снись», «внимание», «скачок», «фильтруй» и типа того. Поэтому, когда через полтора часа капитан по селектору объявил, что мы стыкуемся с двухвосткой, мы оба были уже слегка окосевшие от столбцов цифр и линий графиков. «Наконец-то», — пробубнил Кайто, отрываясь от спектра анализатора. «Еще бы десять минут, и мне эти цифры начали бы в кошмарах сниться». «Ты погоди, это только половина дела», — усмехнулся я. «Нам еще надо придумать, как будем стыковаться. У нас же ни один шлюз не работает в полной мере». «Ты козел, ты знаешь это?» — грустно посмотрел на меня Кайто. После недолгого разговора с диспетчером станции капитан договорился, что вместо стыковки мы заведем корабль в атмосферный док и сядем там. Конечно, за это придется доплатить и немало, но выбора у нас не было. Пока Кори аккуратно на атмосферниках заводила корабль на посадочную площадку, я с интересом оглядывал станцию изнутри. Серые, как их называли в простонародье станции, то есть станции, не подчиняющиеся администрации и существующие в ней ее юрисдикции, были относительно молодым явлением. Поэтому ни во время службы в «Мертвом эхо», ни тем более после, мне на них побывать не довелось. Оказалось, что серая станция, она, в общем-то, такая же, как и не серая, и лишь несколько деталей отличают их друг от друга. Во-первых, на серой станции присутствовали дополнительные внешние модули, налепленные на нее снаружи, как осиные гнезда на дерево. Это было типовое и дешевое решение проблемы расширения объема станции хотя и не очень популярная. Во-первых, на внешней отсеке не распространялось действие генератора гравитации, которая рассчитывалась при постройке на строго определенную конфигурацию. Во-вторых, эти модули могли разбалансировать станцию, если рядом с ней окажется более или менее большое космическое тело. Ну и в-третьих, это было банально некрасиво, когда на законченную структуру снаружи лепят красные железные контейнеры. Вторым отличием были люди. Если на коммерческих станциях все ходили в одинаковой форме, показывая принадлежность корпорации-владельцу, то здесь кто во что горазд Совершенно разная одежда, разных фасонов, разных расцветок, кто в броне, а кто и почти голый, и никого это не парило и никто на это даже не обращал внимания. Все ходили по атмосферному доку, как у себя дома. И это в то самое время, когда администрация упорно пропагандирует изо всех щелей порядок и единообразие. С такой пропагандой появление серых станций было лишь вопросом времени. «Все», — констатировала Кори, когда посадочные лапы коснулись пола станции. «Теперь в бар». Может, сначала к техникам? Робко поинтересовался Кайто, на что пиявка, которая уже находилась в своем любимом кресле, утробно рассмеялась. «Кайто, зайчик, это серая станция. Где, по-твоему, тут свободные техники? Я тебе скажу, где. В том самом баре». На серой станции, конечно же, ношение оружия было запрещено точно так же, как на базе Ватроса, но совсем по другой причине. Просто если бы его не запретили, Станция давно бы уже вымерла, а те, кто наткнулся бы на нее безжизненную, нашли бы только залитые кровью стены и части тел, разбросанные по коридорам. Тут собирались совершенно разные люди, и не все из них друг друга любили, даже скорее наоборот. бармы нашли по стрелочкам, подписанным самыми большими буквами. Они были нарисованы на стенах, и, следуя по ним, мы попали в огромный складской отсек, который был переоборудован под развлекательное заведение. Да, это был не просто бар. Помимо выпивки и глейпа, который, конечно же, здесь присутствовал, здесь имелись еще и стриптизерши, вращающиеся на высоких шестах прямо на барной стойке, небольшой танцпол, где качались в трансе с десяток мутных личностей и, самое главное, жемчужина заведения, нулевой куб ровно посередине. И в этом самом кубе, лишённые собственного веса, но не массы, плавающие в воздухе, сейчас усиленно боролись два полуголых мужских тела. Каждый из них упорно старался задушить оппонента или выйти на болевой, но в отсутствии гравитации привычные приёмы не работали, и возня продолжалась. Бои в невесомости. Читал я про это новое явление. Они, конечно же, были незаконными. В свое время администрация приняла законы, запрещающие использовать кубы для каких-либо видов спорта или тренировочных процессов. И все те, кто уже придумывал правила для новых видов спорта, резко приуныли. Кроме владельцев серых станций, конечно. Им плевать на законы администрации. Почему администрация запретила нулевые кубы для спорта и тренировок, у меня были свои соображения. Слишком уж просто тут тренировать бойцов для космической армии. Вот администрация и не хочет, чтобы на какой-то планете появились подготовленные бойцы, особенно если у нее нет возможности контролировать их. И победителем объявляется Резак, заорала из динамиков. Толпа тут же разразилась воплями и аплодисментами. Из нулевого куба выходил один из тех, кто там только что боролся а второго с другой стороны выносили на носилках есть ли сегодня в зале еще желающие сразиться с нашим бессменным чемпионом напоминаю кто его победит получит что правильно огромную кучу юнитов кто рискнет кто смелый кар раздалось в моем комлинке голосом кори карты где «Рассматривая бар, я даже не заметил, как моя команда растворилась в толпе других людей. Был бы с нами Жи, я бы увидел его длинную фигуру, торчащую из толпы, как пугало на поле сорга. Но робот, конечно же, в бар не пошел, он остался на корабле». «Я возле входа», — ответил я, прижав комлинг к пальцам. «Засмотрелся немного. Не вижу тебя, подними руку». Я поднял руку и повернулся вокруг своей оси, высматривая девушку или хоть кого-то из команды, но так никого и не увидел. Зато увидел, как люди вокруг меня расступаются, сверля меня при этом подозрительными взглядами. — Дамы и господа! — снова раздался из динамика взычный голос. — У нас есть доброволец!